Глава двадцать восьмая «Вы сказали, она?» — выдохнула я, спешно прощаясь с сестрой. «Кассандра, не сейчас!» — отмахнулся его величество, вытаскивая ту самую шпильку, снимая перчатку и голыми пальцами ломая в украшении драгоценный камень. «Я верну вас в замок!» «Ваше величество, вы обещали мне правду! Пленник, она...» Правду? Мужчина резко повернулся ко мне, в его глазах пылало пламя, такое яркое и дикое, которого я никогда не видела. Правда заключается в том, Кассандра, что когда-то давно я жил в мире драконов, служил в личной гвардии императора и был отправлен на опасную миссию. Погиб весь отряд. Вернулись только мы с братом, и тот подставил меня. Я не смог ничего доказать и был изгнан. Мая истинная тогда уже нашлась и отправилась за мной, ведь запечатление произошло. Я замерла на месте, не ожидая услышать именно такую правду, но короля пламени будто прорвало. Она пришла сюда за мной, даже согласилась жить в уединении, там, где мы сможем создать новый дом, где ей будет комфортно. Но и она обманула. Погибли люди. Исаль загорелась идеей создать новый мир, целый мир для нас двоих. Этого допустить я не мог, ведь она хотела уничтожить всё живое, убить лишних и забрать выживших в рабство. Понимаете, Кассандра? Я был слабее. Мне пришлось подлостью погрузить свою истинную в долгий сон. Пришлось запереть. Я не мог её убить физически. А сейчас она прорвала купол. Она почувствовала. Что почувствовала? Вы возвращаетесь в замок. Мужчина одним взмахом открыл для меня портал. Тот засветился аркой рядом. Аркой безопасности, если таковая могла быть. Поторопитесь, добавил он, кажется, поймав тень сомнения в моих глазах. Скорее. Я не знаю, что щёлкнуло у меня в голове. Догадка слепила вспышкой, и вместо того, чтобы шагнуть в портал, я сократила расстояние между нами и взяла дракона за руку. За руку, на которой не было перчатки. Пальцы обожгло жаром. Всего на секунду мне нечем стало дышать. Перед глазами взорвались вспышки, а потом всё пропало. И были только мы с королём пламени, которого я держала за руку. Кассандра Удивление в голосе дракона вернуло меня в реальность. "Прошу прощения", пискнула я, быстро отступив и отпустив мужчину. Просто мне показалось, что это, не знаю, зачем вы это сделали. Торин фон Асвин поднял на меня удивлённый взгляд. "Вы могли погибнуть". "Не могла", уверенно отозвалась я. "Вы сказали, что к вам может прикасаться только ваша истинная Но тогда бы вы меня не поцеловали. Ведь именно это вы хотели проверить. Ваше запечатление начало слабеть. Оно не пропало, защита ведь пала. Я впервые видела его сбитым с толку, такого человечного. Слабеть? Вы меня всё же обожгли, призналась я, показав дракону покрасневшие пальцы. Из-за чего пала защита? Дракон ещё несколько мгновений смотрел в пространство перед собой, будто пытаясь осознать всё. Внутренний купол завязан на впечатлении, наконец признался он. Когда и если оно разрушится, защита падёт. Мои чувства пошатнулись. Мужчина поднял глаза и встретился со мной взглядом. "Я за вас". Я бы могла смутиться, о чём-то спросить, он мог ответить. Разговор мог Продолжаться еще долго, но времени не было. Потому я произнесла всего одну фразу, вновь коснувшись ладони и скривившись от нового ожога. «Я желаю отправиться с вами, к ней». Дракон мог не согласиться, я знала это, потому просто встала рядом и решительно поджала губы. Глупое геройство, дурацкое желание узнать, на что способна ледяная драконница, ощутившая ослабление запечатления. Но я в этом тоже оказалась замешана и имела право знать. Короткий взгляд полный недовольства я получила сразу же. Но и король Пламени понимал, что времени нет, потому портал открылся сразу, унося нас с праздника прямиком в кошмар. Первым, что я почувствовала, был холод, пробирающий до костей, заставляющий дрожать. А когда вернулось зрение, я не узнала местность. Все еще зеленая трава покрылась тонким слоем снега, метель кружила в воздухе, ледяные порывы ветра били в грудь. Мы стояли на вершине того самого холма, куда король пламени приводил всех учеников. Но купола внизу не было, а ледники стали выше и острее. И только через мгновение я увидела с десяток черных фигур внизу. Отряд магов пламени. «Где остальные?» Рыкнул дракон, тоже увидев их. Этого слишком мало, их же, договорить он не успел, а я даже не успела осознать, что происходит. Один из ледников ожил, зашевелился, будто стал водой, и просто смёл людей, разбрасывая их тела в стороны. Ни один не поднялся. "Я теряю магов", рыкнул дракон, стягивая вторую перчатку. Пламя хлынуло с его ладони, Отгоняя ледники, которые вели себя как живые, швелились, двигались, защищали своё место и пытались захватить всё больше территории. Ваше величество, в нашу сторону спешил ещё один отряд, больший, и вёл его Гилберт. "Отчитывайся", рыкнул дракон, а я поспешно отступила от него, глядя на ледники, такие высокие, холодные, одинокие. Я будто чувствовала ту боль, что они источали, что истощала силы их хозяйки. Драконица просто пришла за своим мужчиной, за тем, с кем должна быть, кого должна любить. Он не мог оставаться в том мире, она не могла смириться с правилами этого. Какую же боль это должно было причинить женщине, одинокой женщине в чужом месте. И сейчас, когда она каким-то образом почувствовала что привязанность второй половинки слабеет, когда поняла, что теряет и его. Хотя это такая редкость. Я мало что понимала в особенностях чувств драконов, но любовь и одиночество мы должны ощущать одинаково, и я могла представить, насколько потеряно сейчас истинное королевя пламени, и мне стало её жалко. Кассандра, мне не стоило вас слушать. Дракон остановился рядом. Вы должны вернуться в замок. Отряд Гилберта вас сопроводит. А вы? Я внезапно ощутила его жгучую решимость и готовность к чему-то неизбежному. Я должен положить этому конец. Он говорил ровным голосом, но я чувствовала его волнение и боль. Вы решили её убить? Упавшим голосом спросила я. и натолкнулась на взгляд удивления. «У меня это на лице написано, Кассандра?» Попытался отшутиться король пламени. «Нет, я чувствую ваши эмоции», — честно ответила я. «Если вам интересно мое мнение, то это не выход». «Знаете, сколько людей я потерял за последние несколько минут?» Прищурившись, спросил он, и сам же ответил. «Пятьдесят восемь». И больше я никого не пошлю на верную гибель. С Иссаль я должен разобраться сам. Она перешла все границы. Убить свою истинную. Недоверчиво покачала я головой. Это же должно быть для вас невозможно. Вы же почти одно целое. Теперь я, наверное, смогу это сделать. Благодаря вам. Его слова стеганули по мне плетью, пусть я и чувствовала облегчение в них. Мне самое лучше от этого не становилось. Я не хочу быть причиной чьей-то смерти. У меня внутри всё содрогнулось от одной только мысли об этом. Это неправильно. И что же вы предлагаете? Фыркнул мужчина, посмотрев на меня так, будто я мешала. Если ваша связь ослабла, она может вернуться. Её тут больше ничто не держит. Ничто? Фыркнул он. злость, месть, ярость. Думаете, эти чувства слабее любви? Исаль убивала людей даже когда наша любовь была взаимной, до того, как она стала для меня камнем на шее, а я для неё безумием. Я затихла, не зная, как сказать ему, что боль испытывает не только он, но и она. Вам нужно поговорить, твёрдо произнесла я, чувствуя на себе ответственность. Она может послушать. Убийство — это не выход, Ваше Величество. Никогда не выход. Я обращалась к великому дракону, как к несмышленому ребенку, пытаясь объяснить самую простую вещь, что жизнь важна. Любая жизнь важна. Она убийца, Кассандра, вы это слышите? Слышу, понимаю. И до сих пор вижу. Я бросила взгляд в сторону фигур, разбросанных по белоснежному настилу. Но это ваша истинная пара, несмотря ни на что, даже на ослабевшую связь. Вы хотите, чтобы я с ней поговорил? Недоверчиво покачал головой мужчина. Кассандра. Я не знаю, куда мог зайти спор, но в этом мгновении со стороны ледников послышался грозный визг, протяжный и высокий, пробирающий до мурашек. А в небо, к глубокой тени, взлетела огромная драконница. Тонкая шея, массивная овальная голова с тонким и изогнутым кверху рогом посредине, кожистые крылья и длинный хвост. Она взлетела неистового визжа и тут же спикировала вниз. Откуда в ней сила на смену и потасе? Только и успел вымолвить мужчина. Исаль приближалась. Она будто знала, что мы тут А потом драконница раскрыла пасть и помчалась в нашу сторону, выдыхая лёд. Я видела, как вокруг моментально покрывается толстой прозрачной коркой, как вырастают новые ледники, деревья взрываются от резкого перепада температуры. Она неслась на нас, несла, чтобы обрушить весь свой ледяной гнев на наши головы. Торин фон Асфин дёрнул меня на себя, прижал к груди, и выстрелил над нашими головами алый купол буквально за секунду до того, как по нему ударило льдом всё вокруг заволокло морозной крошкой Гилберт, а помнилась я, стараясь рассмотреть, куда пропали остальные маги пламени. Они успели уйти, последовал короткий ответ мужчины, который меня обнимал. Я видел блеск портальной арки. Купол, защитивший нас, Распалси на тысячи ярких вспышек, а вокруг вокруг царила настоящая зима. Что делать? Я наконец осознала масштаб проблемы. Драконьница была до всего этого в человеческом теле. У неё не должно было остаться сил на смену ипостаси, но именно она сейчас кружила над нами в небе, выискивая взглядом добычу. Закройте глаза, Касандра. Тихо попросил мужчина. Тут только один выход, и выбора больше нет. Дракон принял решение её убить. Я это не просто поняла, а почувствовала его решимость, его боль, боль от того, что он теперь мог и должен был сделать. Я впитывала эту тьму как губка и ничего не могла с этим поделать. Исаль сложила крылья и рухнула вниз, устремляясь к нам. Она видела своего истинного чувствовала его. Это было их сражение, их битва, в которой я никак участвовать не должна была, но оказалась тут. Первый огненный луч прошёл мимо. Яркой вспышкой разорвал пространство, но не задел ледяную драконицу. Второй лишь слегка коснулся её крыла, оставляя на небесно-голубой шкуре тонкий алый след. А потом она приземлилась, моментально меняя ипостась и превращаясь в человека. высокую, светловолосую и светлоглазую женщину в сером платье, холодно-красивую. Они с Ториным фон Асфином могли бы стать красивой парой, но все обернулось иначе. Я думала, что она что-то скажет, обвинит, закричит, но она молчала, и только взгляд говорил обо всем, о ледяной ненависти, о злости, о мучениях. Жалость к ней никуда не исчезла, Жалость к монстру, я даже не могу это описать. Эта тьма захлёстывала меня с двух сторон, с её и с моей. Ториен Фон Асвин тоже ничего не сказал. Эта тишина, нарушаемая только порывами ледяного ветра, уничтожала. А в следующую секунду произошли сразу три вещи. Исальв скинула руки, король Пламени закрыл нас от её ярости щитом пламени, толкнув меня себе за спину. но я только шаг в сторону сделала и щит треснул, разбился, когда в него впилось ледяное копье. А драконница пошатнулась и рухнула на снег, беззвучно, без каких-либо видимых повреждений. Я повернулась к монарху стихии, чтобы задать вопрос, и застыла на месте, не веря своим глазам. Торин фон Асвин пошатнулся и осел вслед за своей истиной. Из его груди торчало ледяное копьё